Саду разорвался, говорит Рита. Она стоит передо мной, наклонив голову. Врывается в дверь Саенко. Сапоги, колени, руки, грудь, гимнастерки, лицо — все в жидкой глине, словно он плашмя полз. — Муся убила! Идите скорей! Мы выбегаем за ним сад под дождь. Муся лежит в траве у корня огромной шелковицы. Рядом опрокинутое ведро, рассыпанная ягода. Ни крови, ни раны, ни даже царапины не видно на ней. Она лежит на боку. Рита становится перед ней на колени, приникает ухом, поворачивает ее на спину, и тогда я вижу, что весь левый бок ее гимнастерки в крови. «Я на дереве был», — словно оправдываясь, говорит Саенко. «Она внизу стояла с ведром. Меня оттуда взрывом скинула. Поднимаюсь, она лежит». Он вытирает руки о штаны. Рита встает с колен, подходит к нам. Сейчас, когда она лежит в траве, Мусе не кажется ни такой крупной, ни такой толстой. Светлые волосы, лицо, гимнастерка ее в чернильных пятнах, осыпавшиеся шелковицы. Дочь смывает их, и множество спелой шелковицы, стрясенной взрывом, под ногами у нас. Так вот, оказывается, как ее зовут? Муся. Ее звали Паша, говорит Рита, но она почему-то стеснялась и, когда знакомились, говорила, что ее мусей зовут. И вспомнила. Это она придумала делать вареники. Она сладкое любила. Главное, так все хорошо начиналось. А на плацдарме происходит что-то странное. Огонь там достиг такой силы, что уже не слышно отдельных выстрелов и разрывов, а только сплошной слитный грохот. Наша артиллерия бьет уже с этой стороны, а из-за Днестра временами доносятся пулеметные очереди, и вдруг предчувствие какой-то беды охватывает меня. Мезинцева ко мне!» — кричу я с Аянкой, бегу в дом, где оставил автомат. Навстречу мне бежит Панченко со своим и моим автоматами. «Товарищ лейтенант, вас комдив требует!» И, оглянувшись, не слышит ли нас, говорит тихо. Слух прошел. Немец наступает. Я глянул на Риту. Она смотрела на меня. И все, что было и не было, хоть, может, и могло бы быть, всего этого уже не будет. И так вдруг защемило в душе... Яценко встречается мне на полдороге. «Связи с твоими нет. Что, не спят, сволочи? Кондратюка гони на плацдарм». «Кондратюк там ничего не знает. Я сам. Сам? Давай сам. Быстро. И связь, связь. Стрельбу ведем в белый свет. Никто не корректирует». Каждое слово он отрубает взмахом кулака. На кулаке даже косточки побелели. Так, сжат. Подбегает Мезенцев, сопровождаемый Панченко. Мы вместе бежим с ним к переправе. Вдруг я замечаю, что Панченко не отстает от нас. А ты куда? Молчи. Назад сейчас же. Он остается под дождем, обиженный, недовольный. Даже издали я вижу, как он весь дрожит и не уходит. У тех, кто попадается навстречу нам, лица тревожные. В глазах один и тот же вопрос. Что там? А там все сильней обстрел и нет связи. На перекрестке двух улиц застряла в грязи повозка. Повозочный яростно хлещет лошадь по морде. Просвистел снаряд. Повозочный срывает с себя карабин, бьет лошадь прикладом в пах. «Я сворачиваю к нему». Но тут за домами с грохотом взлетает дым разрывом, лошадь обезумием рванулась, вырвала повозку из грязи и мчится по улице, вся лоснящаяся от дождя, влача возжи. Повозочный скриком бежит за ней. На переправе пехота уже в боевой готовности. Стоят в траншеях молчаливые, вглядываются в тот берег, пулеметы наведены на реку. Какой-то артиллерист в плащ палатки, в капюшоне под дождем кричит команды в телефонную трубку. Мы сбегаем к лодке. Веревка, которой она привязана к колу, намокла и не отвязывается. «А ну, помоги!» Вдвоем, на ту жесть, мы вырываем кол из песка, вместе с веревкой кидаем в лодку... Спихиваем ее с берега, и когда лодка уже качается на воде, прыгаем в нее через борта, разбираем весла. Тот берег закрыт от нас дождем, и этот берег постепенно отступает, мутнеет, скрывается из глаз. Мы уже мокры насквозь, и в сапогах у меня хлюпает и скамейка, на которой я сижу, мокрая. Передо мной узкий затылок мезенцева шея с ложбинкой и прилипшими к ней мокрыми косицами волос, по которым вода бежит за воротник. Напряженная сутулая спина его с немецким автоматом, косо висящим на ней, то отклоняется, то валится на меня». Почему нет связи? Все явственнее слышны пулеметные очереди, перебивающие друг друга, наши и немецкие. Артиллерийский гром грохочет за стеной дождя, и от того, что предчувствие беды не оставляет меня, мне кажется, что мы плывем медленно, и мне противен сейчас и узкий затылок Мезенцева, и суетливое движение его слабых, разболтанных в кистях рук». которых весла то и дело вырываются из воды. Наконец, тот берег становится разничим за моим плечом. Обрыв и темный лес над обрывом. Он все ясней выступает из дождя. Лодка ударяется в песок, мы валимся друг на друга, мокрые выскакиваем на берег. Мезинцев выпрыгнул неудачно, нога подвернулась, он падает в воду. Я уже сижу под обрывом с автоматом на коленях, жадно сосу намокшую сигарету, когда хромая... Подходит Мезенцев. Вода потоками течет с него. Нога подвернулась, говорит он, бледный, задыхаясь. Он садится рядом со мной на песок, через мокрую кожу сапога, ощупывает пальцами щиколотку. По лицу у меня течет вода. Я вытираю ее ладонью, сигарета жжет мне губы. Но Мезенцева я не вижу. Это случается на плацдарме. Пока был на той стороне, ничего не болело. Попал на плацдарм. Нога начала подворачиваться. От грохота и сотрясения берег над нами дрожит и осыпается, обнажая сухой песок, серые корни деревьев. У самой воды лежит оскаленная убитая лошадь. Дождь моет ее лоснящийся бок, волна полощет гриву. Рядом свежая воронка, залитая водой. Какое-то окровавленное тряпье, обрывок бинта, из которого дочь уже вымыл кровь. Держась за щиколотку месяца у глазами на выкоте косится на этот бинт на песке, мокрое лицо его уже не бледно, а серо. «Пошли!» Я бросаю курок в воронку. Мгновенно два пескаря всплывают к нему. Смерть и жизнь. На фронте это всегда рядом. Разорвался снаряд, убил лошадь, ранил или убил человека... Это его окровавленное тряпье полощит дождь. И в той же самой смертной воронке, занесенной сюда волной, уже живут два пескаря. И тут же я зажмуриваюсь, сжавшись. Грохот, дым с обрыва нас обдает грязью. «Мина! Пошли!» а руя чувствую, как трудно мне сейчас оторвать себя от земли. С автоматами за спинами... Мы карабкаемся по осыпающемуся обрыву, хватаем руками мокрые, скользкие от глины корни деревьев, лезем по ним, как обезьяны. Вылезли, бежим, падаем, разрыв позади. Мезенцев все сильнее хромает, но не решается отставать. Кажется, он правда подвернул ногу. Вбегаем в лес. И тут встречаем первого раненого. В мокрые, натянутые... На уши пилотки он под локоть несет впереди себя забинтованную руку. На минуту, опустив ее, безнадежно машет здоровой рукой. «Она прет всей силой! Закурить нет ли?» Я охотно достаю ему сигарету, потому что вдруг чувствую нерешительность, и даже помогаю ему закурить, заслонив огонь от дождя. «Где-то я уже встречал этого пехотинца, лиц своего знакома мне. Наших там не видал?» Артиллеристы, НП в дороге. «На кричит он, как глухой. «Куда там?» — тяжелыми бьет. «Когда, когда, аж земля сдвигается, и автоматчики из огня лезут!» Я сразу отчетливо слышу стрельбу по лесу и близкие крики. С треском разрывается в вершинах снаряд, мы только успеваем присесть. «Вот он!» «Он что делает?» — заторопившись, бормочет пехотинец. «Лодки на берегу есть? Не видал?» И тут я замечаю затравленные глаза Мезенцева, о котором я забыл в этот момент. Они только что не кричат. В них мои мысли. То, что я самому себе не скажу, он сейчас скажет вслух. «Зачем мы идем туда, когда все отходят? Там никого уже нет». И вовсе тайно. Здесь мы одни, ничем не связаны, никого нет над нами, оттуда уже не уйти нам, и лодок не будет. И во мне остров вспыхивает ненависть к нему. За мной, яростно кричу я и бегу вперед с автоматом в руке. Стрельба все ближе, чаще разрывы по лесу. И сильно пахнет дымом. Один раз, перепрыгивая поваленное дерево, я упал, стою, задыхаюсь. Автомат колени руки в жидкой грязь. Мезенцев сидит на земле, держит ногу в руках. Не могу идти, товарищ лейтенант. Ногу вывихнул. Я не обманываю, честное слово.